Ты мог бы стать настоящим Авалонским рыцарем. Удачи тебе, Тикки. Я постараюсь добраться до Авалона как можно быстрее, и не только из-за иния и нового Кувейта. Я кивнул, хотя он и не мог это увидеть. Но ведь мог почувствовать, верно? Достал кабель, воткнул его в шунт, посмотрел на Леона сквозь темное стекло, его лицо казалось грустным, но не более того. Это оказалось совсем нетрудно думать над каждым поступком чуть непривычно, чуть страшно, но нетрудно. Удачи стась, сказал я, закрывая глаза. Часть 2 зимние забавы глава 1. Когда я уже подходил к остановке, в затылок мне засадили снежком. никак не мог к этому привыкнуть. мало того что холодно так холодно что надо носить специальную зимнюю одежду но еще повсюду снег я про него знал конечно но одно дело знать а совсем другое видеть щупать идти по нему или получить сскатанный в ладонях комок снега за пазуху я повернулся приплясывая засунул руку за воротник и вытащил уже подтаивший снежок россии и рои Уже подбежали ко мне, смеясь и вовсе не смущаясь своей проделки. Они двойняшки. С именами, мне кажется, им повезло, как и мне. «Привет, тикери!» — сказала Рози. «Хорошо я попала?» «Ага», — признался я. От снежка за шиворотом осталось мокрое холодное пятно, но оно уже становилось теплым. я ей говорил что не стоит вставил росси но она же дура без тормозов сам знаешь почему то мне казалось что идея обстрелять меня снежками пришла в голову именно россии он хоть и был тише и спокойнее сестры но инициатива всегда исходила от него да ничего сказал я просто я не привык у нас никогда не было снега скучно без зимы выпали лараи Она и секунды не могла устоять на месте, то размахивала руками в ярких оранжевых варежках, то прятала их в карманы куртки, то поправляла сбившийся на затылок берет. Зима в этом году была теплая, так мне все говорили, совсем немножко холоднее нуля. Но я все равно мерз. «Пошли с нами», — предложил Росси. «Мы хотим перекинуться в картишки, нам четвертый нужен. Еще придет Иван». «Нет, я не могу». «А что так?» Рази схватила меня за руку, заглянула в глаза. «Ты сердишься, да? Извини, я не стану больше в тебя кидаться». «Мне на работу через два часа», — объяснил я. «Сегодня я в ночную смену». Раси поморщился. «Ну да, ты же человек занятой, взрослый». «Я не взрослый», — сказал я, «но у меня гражданские права, и мне нужно зарабатывать себе на жизнь». «Странное дело, ведь мы и впрямь ровесники. Но когда я смотрел на Раси и Раси, ну и на остальных из класса мне казалось что они глупые дети а я взрослый мудрый может быть из за того что я побывал на новом кувете или от того что вырос на карьере ведь им никогда не приходилось думать о социальных службах паи за жизнеобеспечения. Не случалось следить за шпионами сыня и помогать настоящему аволонскому рыцарю. Их родители были живы, заботились о них, любили, помогали, если надо, и работать никому из них не требовалось, разве что ради карманных денег постоять в каникулы за стойкой в Макробице. «Жалко», — сказал Россий. «Он хороший парень и злой, хотя иногда у него слишком уж едкие штучки. Ну давай тогда до завтра», «Завтра выходной. Можно что хочешь делать?» «Давайте», — согласился я. «Утром обсудим, хорошо?» Подъехал мой автобус. Я за руку попрощался с двойняшками и нырнул в салон. Можно было подождать час и уехать на школьном автобусе бесплатно, но я торопился». Как и обещал Стась, я теперь работал на Авалонских фагов. Точнее, на одну из принадлежащих им служб с маленькой конторой в центре портландца Авалонского города, где я жил. Это маленький город, не то что столица Авалона Камелот, но мне он очень нравился, даже несмотря на зиму. Я сидел у окна рядом с какой то пухлой женщиной в шубе из серого синтетического меха. женщина то заглядывала в сумку с покупками, то принимала считать что то на своей кредитной карточке, наверное у нее расходы не сходились, она морщлась все сильнее и сильнее. потом достала из кармана маленькую коробочку с видеодисками сразу просветлела, спрятала кредитку сложила руки на коленях и угомонилась. мне бы тоже не помешало посчитать расходы у меня еще оставалось немного денег из тех что дал мне на новом кувеете стась и через три дня я должен получить свою первую зарплату но все это